Тогда Сэнди находился там, когда все началось, только он один, и в последующие годы говорил скорее в шутку, что вся слава первооткрывателя должна принадлежать ему. Остальные тут же сбежались, но начало видел только с е н д е р Фримонт Диаборн, стоявший у бензоколонки с отвисшей челюстью и плотно закрытыми глазами. В полной уверенности, что через несколько секунд они все, не говоря уже об окрестных фермерах, в основном амишей и нескольких неамишей превратятся в радиоактивную пыль на ветру. Произошло это через несколько недель после того, как Бьюик привезли в расположение патрульного взвода «Д» и поставили в гараж «Б» в первых числах августа 1979 года. К тому времени газетная шумиха, связанная с исчезновением Эниса Раферти, начала стихать. Большинство статей об исчезнувшем патрульном опубликовала а american газета округа Стэтлер. Но в конце июля большой материал на первой полосе воскресного выпуска «Далаи Питтсбург Постгазет». Заголовок гласил «У сестры пропавшего патрульного осталось много вопросов. И ниже». Эдит Хаймс требует проведения полномасштабного расследования. В принципе, газеты раскручивали историю именно так, как и рассчитывал Тони Скундист. Эдит стояла на том, что патрульные взвода д знают об исчезновении ее брата гораздо больше, чем говорят, и ее слова цитировали обе газеты. Но между строк читалось, что бедная женщина тронулась умом от горя, без упоминания про злость. и искала козла о т п у щ е н и я дабы свалить на него, возможно, собственную вину. Никто из патрульных даже не заикнулся об остром язычке Эдит и ее постоянном поиске недостатков, но соседи Эдит и Эниса н оказались куда более разговорчивыми. Репортеры обеих газет упомянули, что, несмотря на выдвинутые обвинения, сослуживцы Эниса н — Планируют обеспечить женщину хоть скромной, но финансовой поддержкой. Черно-белый подретушированный фотоснимок edit в постгазет не добавил ей читательских симпатий. Выглядела она вылитой Лиззи Борден за 15 минут до того, как та схватилась за нож. Борден л и з и Эндрю. 1 8 6 0 1 9 2 7 вошла в историю как предполагаемая убийца отца и мачехи из-за наследства, оправдана судом присяжных из-за отсутствия прямых улик, но осталась убийцей в глазах соседей и общественного мнения. До конца жизни подвергалась о с т р а к и з м у жителей городка в штате Массачусетс, где жила. Первое светотрясение произошло в сумерках. Сэнди приехал с патрулирования около шести вечера, чтобы переговорить с Майком Сандерсом, прокурором округа. Приближалось судебное разбирательство очень уж неприятного дела о наезде. Сэнди был главным свидетелем обвинения, а ребенок, ставший жертвой, на всю жизнь остался парализованным. Майку хотелось, чтобы нюхающий кокаин мистер-бизнесмен, сидевший за рулем, отправился в тюрьму. минимум на пять лет, а при удачном раскладе и на все десять. Тони Скундист какое-то время принимал участие в их разговоре. Они устроились в углу комнаты отдыха, а потом спустился к себе, оставив Майка и Сэнди уточнять детали показаний последнего. После встречи Сэнди решил заполнить бак своей патрульной машины. До конца смены оставалось еще больше трех часов. Проходя мимо коммуникационного центра к двери черного хода, услышал сердитый крик Мэтта б а б и ц к и «Чертова хреновина!» Потом удар по железу. «Почему не работаешь?» Сэнди завернул за угол и спросил Мэтта, «Уж не месячный ли у него?» м э т не нашел шутку забавной. «Ты лучше послушай!» и добавил громкости. Сэнди заметил, что... Верниер блока подавления взаимных помех при настройке повернут до упора. Брайан Коул с патрульной машиной «Семь» вышел на связь. Херб Эвери на пятой находился на Соумил-Роуд. Джордж Станковский, бог знает где. Его голос терялся в шуме помех. «Если связь еще ухудшится, мне вряд ли удастся следить, где они находятся, не говоря уж о передаче им информации».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 И Сэнди покрутил головой. — Очень смешно. Тебе удалось посадить за решетку невинного человека или что? — Молодец, м э т Отбрил так отбрил. Идя дальше, Сэнди услышал, как кто-то спросил, не свалилась ли из крыши эта чертова антенна, потому что изображение исчезло на самом интересном месте. По телевизору в очередной раз показывали «Стартрек», серию про триблов.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 а уж полотнища света, вырывающиеся сквозь окна на сдвижных воротах переднего и заднего торцов гаража, превращали стелющийся по земле туман в фантастический электрический пар. Сэнди сохранял спокойствие. Удивился, конечно, но сохранял спокойствие. Подумал, ну вот, если эта хреновина взорвется, мы все покойники. В голову, конечно, пришла мысль,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 «Иди в дом! Позвони Кертису! Расскажи, что происходит! Пусть немедленно приезжает сюда!» Сэнди с трудом подавил желание сказать сержанту, что он хочет остаться и посмотреть, что будет дальше. Идея, конечно, глупая. Все равно ничего не видно, слишком уж яркие вспышки. А кроме того, он умел отличать приказ от просьбы. Вошел в дом, спотыкаясь на ступеньках — Вспышки не позволяли рассчитать их длину и высоту. Ничего не видя перед собой, выставил вперед руки, добрался до коммуникационного центра. Коридоры превратились в месиво накладывающихся теней. Если он и мог что-то видеть, так это мощнейшие вспышки, повторяющиеся одна за другой. Радио б а б и ц к и трещало помехами, сквозь которые прорывались редкие слова патрульных, пытавшихся связаться с базой. Сэнди снял трубку с обычного телефонного аппарата, стоявшего рядом с тем, что откликался только на номер 911. Думал, телефон тоже вырубился, но нет, — услышал гудок. Набрал номер Кёрта, отыскав его в списке домашних телефонов патрульных. Даже трубка, казалось, испуганно подпрыгивала, когда очередная вспышка — освещала коммуникационный центр. Ответила Мишель, сказала, что Кёрт выкашивает лужайку, хочет успеть до темноты. По голосу чувствовалось, что звать его ей не хочется. Но Сэнди настаивал, и она сдалась. «Хорошо, подожди минутку. Неужели нельзя дать человеку расслабиться?» Ожидание показалось Сэнди вечностью, почти как Бьюик, стоявший в гараже «Б» Продолжал пульсировать, будто неоновая вывеска, и при каждой вспышке закуток, где располагался коммуникационный центр, покачивало из стороны в сторону. Не верилось, что агрегат, способный генерировать свет такой яркости, не предназначался для уничтожения всего живого, однако Сэнди жил и дышал. Свободной рукой он прикоснулся к щекам в поисках ожогов или волдырей, не нашел. «Пока, во всяком случае, я цел и невредим», — подумал он. И ждал, когда же копы начнут кричать от ужаса, гараж разлетится во все стороны или растает, а из него выползет что-то страшное с горящими электрическими глазами. Такие идеи не имели ничего общего с обычными мыслями копа, но в этот момент Сэнди Диаборн, Ощущал себя недостаточно опытным копом, а насмерть перепуганным маленьким мальчиком. Наконец Кертис взял трубку. Дышал прерывисто. Должно быть, бегом примчался к телефону. В голосе слышалось любопытство. — Ты должен немедленно приехать. Приказ сержанта. Керт понимал, чем вызвана такая срочность, но спросил. — Что происходит, Сэнди? — Фейерверк. вспышки и искры на гараж б невозможно смотреть он горит я так не думаю но точно сказать нельзя говорю тебе смотреть невозможно слишком ярко давай сюда керрт бросил трубку больше не сказав ни слова и сэнди вновь вышел из дома если у шим предстояло превратиться в радиоактивную пыль ему хотелось в этот момент находиться среди друзей. Кертис свернул на подъездную дорожку с щитом только для патрульных на повороте десять минут спустя. Сидел он за рулем старенького, но любовно восстановленного Беллора, который его сыну наследует двадцать два года спустя. На автостоянку въехал слишком быстро, и Сэнди испугался, что передним бампером он разметает пятерых патрульных. Но к е р т резко нажал на педаль тормоза. Реакция у него была прекрасная, и Шеви застыл чуть клюнув носом. Керт выпрыгнул из кабины, вспомнил, что надо выключить двигатель, про фары забыл, запутался в собственных ногах, едва не упал. Но взмахом рук сохранил равновесие и побежал к гаражу. Сэнди успел заметить, что в одной руке он держит очки электросварщика на эластичной ленте. Сэнди навидался взволнованных людей. Само собой, каждый, кого останавливают за превышение скорости, взволнован, но никто не мог сравниться с Кёртом. Его глаза буквально вылезали из орбит, волосы стояли дыбом, хотя, возможно, причина была, что бежал он слишком уж быстро. Тони вытянул руку и схватил его, едва не свалив с ног. Сэнди увидел, как свободная рука Кёрта сжалась в кулак и начала подниматься. Потом пальцы разжались. Сэнди не знал, сколь близко подошел новобранец к тому, чтобы ударить своего сержанта. Да и не хотел знать. Главное, он признал Тони. И власть Тони. И остановился. Тони потянулся к очкам электросварщика. Кёрт покачал головой. — Тони что-то сказал, — Керт ответил, продолжая качать головой. В продолжающихся вспышках Сэнди видел, как Тони, скундист, борется с собой. Очень ему, похоже, хотелось приказать Керту отдать очки. Но вместо этого он обернулся и посмотрел на сгрудившихся у здания патрульных. В спешке сержант отдал им два приказа — отойти от гаража и вернуться в здание. Большинство предпочло выполнить первый и проигнорировать второй. Тони глубоко вздохнул, выдохнул, потом что-то сказал Дикки Даку Эллиоту, который выслушал, кивнул, скрылся за дверью. Остальные наблюдали, как Кёрт бежит к гаражу Б, роняет на асфальт бейсболку, надевает очки сварщика, натягивая эластичную ленту на затылок. И хотя Сэнди любил и уважал новичка взвода д он не видел ничего героического в поступке Кёрта. Героизм — это преодоление страха. В тот вечер никакого страха Кёртис Уилкокс не испытывал. Даже самой малости. Он просто вибрировал от волнения и двигало им исключительно неуемное любопытство. Гораздо позже Сэнди решил, что сержант разрешил кертису приблизиться к гаражу б просто не имея возможности его удержать кертис остановился в десяти футах от ворот гаража вскинул руки чтобы прикрыть глаза от особо я р о с т н о й вспышки в ы р в а в ш е й с я наружу с э н д и увидел как свет белыми молниями пробивается между пальцами керта и одновременно его тень легла на туман силуэтом гиганта Потом свет погас, и Сэнди заметил, что Керт приближается к гаражу. Добрался до ворот, заглянул внутрь. Стоял, пока снова не полыхнуло. Отпрянул от вспышки, тут же вновь приник к окну. Тем временем вернулся Дикий Дак Элиот, выполнив поручение сержанта, каким бы оно ни было. Когда Дикий Дак проходил мимо, Сэнди увидел, что именно он держит в руках сержант настаивал чтобы все патрульные машины выезжали с базы с п о л а р о и д о м в кабине вот дикий дак и с б е г а л за одним из них протянул тони скривился очередная вспышка ударила по глазам тони взял фотоаппарат и затрусил к кертису который все стоял у окна глядя внутрь и подаваясь назад при каждой вспышке или серии вспышек даже очки Электросварщика не обеспечивали достаточной защиты от столь ослепительной белизны. Что-то коснулось руки Сэнди, и он чуть не вскрикнул, но посмотрел вниз и увидел собаку. Мистер Дилан, должно быть, спал в кухне, когда началось это с в е т о п р е с т а в л е н и е устроившись между раковиной и плитой на своем любимом месте. А теперь вот вышел из здания посмотреть, с чего весь этот сыр-бор. По блеску глаз, стоящим торчком ушам, высоко вскинутой голове пса, Сэнди понял. Мистер Д. знает, что-то происходит, но вот ужаса на сей раз не выказывал. Вспышки света ни в коей мере его не тревожили. Кертис попытался схватить п о л о р о и д но Тони не выпустил его из рук. Теперь они вдвоем стояли у ворот гаража «Б», подаваясь назад при каждой новой вспышке. Спорили? Сэнди в этом сомневался. Едва ли. Скорее вели жаркую дискуссию, как двое ученых, наблюдающих н е и з в е с т н ы й н а у к и феномен. «А может, это вовсе и не феномен?» — подумал Сэнди. «Может, это эксперимент? А мы подопытные кролики?» Он начал замерять продолжительность интервалов между вспышками. вместе с остальными наблюдая за двумя мужчинами у ворот, одним — в очках электросварщика, закрывающих пол лица, другим — с полароидом в руках. Их силуэты высвечивались, как фигуры танцующих в дискоклубе при включенном стробоскопе. Если раньше вспышки следовали одна за другой, то теперь паузы между ними определенно удлинились. Сэнди насчитал шесть секунд. Семь. Десять, четырнадцать, двадцать. «Я думаю, скоро конец!» — прогудел за его спиной Бак Фландерс. Мистер д гавкнул и уже хотел бежать к гаражу, но Сэнди схватил его за шейник. Может, собака хотела составить компанию Кёрту и Тони, но скорее мистер д хотел попасть в гараж. Почувствовал зов того, что находилось там. Сэнди это не волновало. Он хотел, чтобы пес оставался рядом с ним. Тони и Керт направились к двери. Вновь что-то принялись обсуждать. Наконец Тони кивнул, как показалось Сэнди, с неохотой, и отдал фотоаппарат. Керт открыл дверь. В этот момент полыхнуло снова, и яростное пламя поглотило молодого новобранца патрульного взвода. Сэнди уже не сомневался, что они не увидят Кертиса у и л к а к с а когда вспышка погаснет. То ли он распадется на молекулы, то ли его телепортируют в далекую-далекую галактику, где он проведет остаток жизни, заправляя маслом икс-крылые истребители, а может, массируя сверкающую черную задницу Дарта Вейдера. Подробности в «Звездных войнах». Он успел заметить Керта, стоящего у двери, поднявшего одну руку, чтобы прикрыть спрятанные под очками электросварщика глаза. Справа и чуть сзади Тони Скундист, отворачиваясь от ослепляющего света, вскидывал руки к глазам. Солнцезащитные очки от такого сияния не спасали. Сэнди это знал. Такие же сидели у него на носу. Когда же он вновь обрел способность видеть, Керт исчез в гараже. И тут же все внимание Сэнди переключилось на мистера Дилана, который рванулся вперед, несмотря на то, что Сэнди держал его за ошейник. От недавнего спокойствия собаке не осталось и следа. Пес выл и рычал, уши прижались к голове, пасть раскрылась, сверкнули белые зубы. — Помогите мне, помогите! — крикнул Сэнди. Бак Фландерс и Фил Кандлтон тоже схватились за ошейник. Но поначалу это ничего не изменило. Пес тащил их за собой, хрипя, роняя слюну на асфальт, не отрывая глаз от двери в боковой стене гаража. Обычно мистер Дилан был милейшим созданием, но сейчас Сэнди предпочел бы видеть его в наморднике и держать не за ошейник, а за поводок. Если б мистер Д повернул голову, решив пустить в ход зубы, он мог бы не досчитаться пальца, а то и двух. «Закройте дверь!» — крикнул Сэнди сержанту. «Если не хотите, чтобы Дэ сгинул в гараже, закройте эту чертову дверь!» На лице Тони отразилось недоумение. Потом он увидел, что происходит, и закрыл дверь. Рычание стихло, как и вой. Мистер Дилан пару раз удивленно гавкнул, словно не помнил, что вынуждал его рваться к гаражу. «Возможно, гудение», — подумал Сэнди, «которое при открытой двери заметно усиливалось, а может, какой-то запах». Он бы поставил на последнее, но, конечно, полной уверенности не было. Все, связанное с Бьюиком, покрывало тайна. Тони увидел, что двое патрульных направились к гаражу и велел им вернуться. Его теперь уже нормальный голос, конечно же, успокаивал, но Сэнди чувствовал, что-то не так. Должно быть, не хватало саундтрека, воплей, криков, разрывов, а то и гула, идущего из-под земли. Тони вернулся к окнам, заглянул в гараж. — Что он там делает, сержант? — крикнул м э т б а б и ц к и й Он в порядке? — В полном, — ответил Тони. Ходит вокруг автомобиля и фотографирует. «А вот что делаешь здесь ты, м э т ж и в о возвращайся за диспетчерский пульт». «Радио не работает, босс! Сильные статические помехи!» «Может, они уже не такие сильные, потому что вспышки становятся реже и слабее». Вроде бы Тони говорил обычным сержантским голосом, но Сэнди улавливал в нем еще и волнение. А когда м э т повернулся к двери черного хода, т о н е добавил, — В эфире об этом никому ни слова. Ты меня слышишь? Во всяком случае на полицейской волне. Ни сейчас, ни потом. Если тебе надо что-то сказать о Бьюике, это... Это код Д. Понятно? — Да, сэр, — ответил м э т и направился к двери черного хода с поникшими плечами, словно его публично в ы с е к л и Сэнди! — крикнул Тони. — Что с собакой? — Собака в порядке. — Что с автомобилем? — Автомобиль тоже. Ничего не горит, вроде бы ничего не взорвалось. Термометр показывает 54 градуса. 12,2 градуса. Внутри холодно, а в остальном все как всегда. — Если автомобиль в порядке, почему Керт его фотографирует? — спросил Бак. «С — кривая буква, которую невозможно выправить», — ответил сержант Скундист, словно его слова все объясняли. Он смотрел на Кертиса, который кружил вокруг Бьюика, как профессиональный фотограф кружит вокруг модели, нажимая на кнопку пуска, засовывая каждый полароид, выпалший из щели в карман старых шортов цвета хаки, в которых приехал. Вот теперь Тони разрешил патрульным «четверками» подходить к гаражу и заглядывать в окна. Когда пришла очередь с Энди, его поразило, что при каждой вспышке Бьюика колени Кертиса светились зеленым. «Радиация!» — подумал он. «Господи Иисусе! У него радиационные ожоги!» Потом вспомнил, чем занимался Кертис, когда он позвонил и рассмеялся. Мишель не хотела подзывать его к телефону, потому что он выкашивал лужайку. Соответственно, на коленях пятна от травы. «Ему бы выйти оттуда!» — пробормотал Фил Кандлтон е слева от Сэнди. Он держал собаку за о шейник, но мистер Дилан вел себя спокойно, никуда не рвался. «Ему бы выйти оттуда! Не стоит рассчитывать на везение!» Керт начал пятиться к двери. Словно услышал Фила, а может и остальных. Думали-то они все о том же, но скорее он уже израсходовал всю кассету. Когда Кёрт вышел из гаража, Тони обнял его за плечи и отвел в сторону. Пока они разговаривали, сверкнула последняя, слабенькая вспышка. Едва вспыхнула, чтобы тут же погаснуть. Сэнди взглянул на часы. Десять минут девятого. представление не продолжалось и часа. Сэнди не мог понять, почему Тони и Кёрт так внимательно рассматривали полароиды, если, конечно, Тони говорил правду, что в гараже ничего не изменилось. Но судя по тому, что Сэнди увидел собственными глазами, так оно и было. Наконец Тони кивнул, словно принял какое-то решение и вернулся к остальным патрульным. Кёрт тем временем подошел к двери, чтобы еще раз взглянуть на Бьюик. Очки сварщика он уже сдвинул на лоб. Тони приказал всем уйти в здание, за исключением Джорджа Станковски и Херба Эвери. Херб вернулся с патрулирования во время светового шоу, возможно, чтобы исправить большую нужду. Ради этого Херб мог сделать крюк в пять миль. Все знали эту его привычку, но он стоически выдерживал град шуток. Говорил, что от сидений на не пойми каких туалетах можно подхватить нехорошую болезнь, а тот, кто в это не верит, жестоко поплатится. Сэнди полагал, что Хербу просто хочется лишний раз взглянуть на журналы, которые лежали в сортире на верхнем этаже, рядом с комнатой отдыха. Патрульный Эвери, погибший десять лет спустя — его машина перевернулась, не вписавшись в поворот — был членом общественной организации а м е р и к а н с к о е к у л ь т у р н о е н а с л е д и е Вы двое первыми заступите на дежурство. Сообщайте немедленно, если заметите что-нибудь особенное, даже если вам только покажется, что вы заметили что-то особенное». Херб застонал при мысли, что придется стоять в карауле, и начал было протестовать. «Закрой рот!» — оборвал его Тони. «Больше ни слова». Херб заметил красные пятна на щеках сержанта и тут же замолчал. Сэнди подумал, что со здравым смыслом у Херба полный порядок. м э т б а б и ц к и й говорил по радио, когда остальные патрульные пересекали дежурную часть, следуя за сержантом с кундистом. И когда м э т попросил патрульную машину 6 сообщить о своем местоположении, голос Энди Калуччи прозвучал ясно и отчетливо. Статические помехи напрочь исчезли. Все уселись в маленькой гостиной наверху. Последним пришлось довольствоваться ковром. Дежурная часть внизу была побольше размером, да и стульев там хватило бы на всех, но Сэнди одобрил решение Тони собрать всех наверху. Дело-то предполагалось обсудить семейное, не полицейское. Точнее, не совсем полицейское». Кёртис Уилкокс вошел последним, держа полароиды в одной руке, с очками электросварщика на лбу, с испачканными травой коленями. С надписью на футболке «Спортивная кафедра Университета Хорликса». Подошел к сержанту, они о чем-то пошептались, пока остальные терпеливо ждали. Наконец Тони повернулся к ним. «Никакого взрыва не было». «Ни я, ни Кертис не думаем, что мы имеем дело с выбросом радиации». Многие облегченно выдохнули. Но на лицах некоторых патрульных все-таки читались сомнения. Сэнди не знал, что написано на его лице. Зеркала под рукой не было. Но сомнения он, безусловно, испытывал. «Пустите по кругу, если хотите!» Керт раздал полароиды по две-три штуки. Некоторые он снимал во время вспышек. и они практически ничего не показывали. Кусок радиаторной решетки — часть крыши Бьюика. С другими получилось лучше. Самые хорошие отличали в ы с о к а я четкость и соответствие действительности, свойственные п а л о р о и д н ы м фотографиям. «Я вижу мир, где есть только причинно-следственная связь», как бы говорили они. «Мир, где каждый предмет — Реальное воплощение божества и нет богов, остающихся за сценой. «Как и обычная пленка, как специальные нагрудные значки, которые должны носить люди в зоне действия радиации», — говорил Тони, «полароиды засвечиваются под действием сильного гамма-излучения. Некоторые из этих снимков передержаны, но засвеченных нет. Другими словами, мы тоже не светимся». «Вы уж извините, сержант!» — подал голос Фил Кандлтон. «Но я не такой псих, чтобы доверять своей кукушке Polaroid Corporation of America!» «Завтра утром я первым делом поеду в Бург и куплю счетчик Гейгера». Керт говорил спокойно, но все чувствовали волнение в его голосе. «Пусть к е р т и ш избрал тон, каким обращаются к нарушителю. Пожалуйста, будьте так любезны, выйдите из машины». Не вызывало сомнений, что он едва сдерживается. «Они продаются в магазине армейских излишков на Гранд-стрит. Думаю, стоит счетчик порядка трехсот баксов. Если никто не возражает, я возьму деньги из фонда непредвиденных расходов». Никто не возражал. «А пока...» — слово снова взял Тони. «Куда более важно другое. Мы должны все держать в секрете». Я уверен, что благодаря воле проведения эта штуковина попала в руки людей, которые действительно могут хранить тайну. Так? Патрульные согласно загудели. Дикий Дак, скрестив ноги, сидел на полу, поглаживая голову мистера Дилана. Дэ заснул, положив морду на лапы. Для него все волнения остались в прошлом. — Я за, при условии, что стрелка счетчика Гейгера не выйдет из зеленой зоны, — сказал он. Если выйдет, считаю, что мы должны обратиться к Федам. — Ты думаешь, они разберутся с этим лучше нас? — вскинулся Кертис. — Господи Иисусе, Дики! й С Федами вообще нельзя иметь дело. — Если только ты не собираешься обложить гараж Б свинцовыми плитами, купленными на средства фонда непредвиденных расходов, — начал кто-то. — Это же глупо! — воскликнул Керт, Но Тони положил руку ему на плечо, заставив новобранца замолчать, пока тот не успел наговорить лишнего. — Если этот Бьюик радиоактивен, мы от него избавимся, — заверил всех Тони. — Обещаю вам. Кертис посмотрел на него, как на предателя. Тони это нисколько не смутило. — Мы знаем, что радиации нет, — говорил его ответный взгляд. — Полароиды это доказывают. так зачем дразнить гусей я все таки думаю что мы все равно должны передать его государству заговорил бак они могут помочь нам вы понимаете найти что нибудь полезное для обороны страны говорил он все тише и тише чувствуя нарастающее неодобрение полицейские ш т а т а пенсильвания так или иначе практически каждый день сталкивались с сотрудниками федеральных ведомств ФБР, д е п а р т а м е н т а налогов и сборов и, чаще всего, комиссии по торговле между штатами. Им требовалось не так уж много времени, дабы убедиться на собственном опыте, что федеральный чиновник обычно не умнее медведя. Вот и Сэнди полагал, что у федералов начинают работать мозги, лишь когда речь идет о собственном выживании, и все прочие от этого только страдают. В основном они рабы рутины. Ярые идолопоклонники процедуры. Прежде чем поступить на службу в ПШП, Сэнди видел, как живут и действуют по инструкции в армии. Опять же годами он был чуть старше Керта и по молдости ненавидел саму мысль, что придется расстаться с Бьюиком. Лучше уж передать его ученым, работающим в частном бизнесе, к примеру, из того университета, который упомянут на футболке Кертиса. Но самый оптимальный вариант — оставить в патрульном взводе «Д» — в серой семье. Бак сам прервал затянувшуюся паузу. — Полагаю, не самая удачная идея. — Не волнуйся, — раздался чей-то голос. — Ты еще выиграешь энциклопедию Гролиера и нашу увлекательную игру со зрителями. Тони подождал, пока стихнут смешки, потом продолжил. Я хочу, чтобы все, кто здесь служит, знали, что произошло этим вечером и пребывали в полной уверенности, что все, что случится позже, будет доведено до их сведения. Известите всех. Далее Бьюик будет проходить у нас под кодовым словом даже буквой «Д», просто «Д», понятно? И я буду постоянно держать вас в курсе, начиная с показаний счетчика Гейгера. Замер сделаем до начала второй смены, это я вам гарантирую. О том, что здесь происходит, мы ничего не будем рассказывать женам, сестрам, братьям или лучшим друзьям вне нашего взвода. Но каждый из нас будет получать всю информацию. Старым добрым способом, на словах. У нас нет никаких бумаг, в которых упоминается этот автомобиль, если это автомобиль. И все так же пусть останется. Ясно? Вновь одобрительный гул. Я не потерплю болтунов в патрульном взводе Д, господа. Никаких сплетен или доверительных разговоров в постели. Это понятно? Вроде бы его поняли. Посмотрите! Вдруг воскликнул Фил, подняв полароид. Багажник открыт! Керт кивнул. Теперь он снова закрыт. Открылся во время одной из вспышек и, наверное, закрылся во время другой. Сэнди вспомнил об Энисе. И короткий, но очень уж отчетливый образ мелькнул в голове. Крышка багажника Бьюика открывается и закрывается, как голодный рот. «Посмотрите на живого крокодила, полюбуйтесь им, но ради бога не суйте в клетку пальцы». Мне также показалось, что какое-то время двигались дворники. Точно сказать не могу. Очень уж яркие были вспышки, и на полароидах этого нет. «Почему — Почему? — спросил Фил. — Почему это происходило? — Электрические разряды, — предположил Сэнди. Те самые, из-за которых не работало радио. Они могли действовать на дворники, но не на крышку багажника. — Если хочешь открыть ее, надо нажать на кнопку, отодвигающую задвижку. Сэнди не нашелся с ответом. — Температура в гараже упала еще на два градуса, — добавил Керт. — За ней надо наблюдать. Совещание закончилось, и Сэнди уехал на патрулирование. И всякий раз, связываясь с коммуникационным центром, спрашивал Мэтта б а б и ц к и й как там Д, получая ответ т д В последующие годы этот вопрос и ответ регулярно звучали в эфире над низкими холмами, окружающими города Стэтлер, Погус-Сити, Патчин. Несколько соседних патрульных взводов переняли эту манеру, даже два или три по ту сторону границы Сагая. Они толковали этот радиовопрос как «на базе все спокойно». Чем очень веселили патрульных взвода «Д»? Только они и знали, о чем, собственно, речь. К следующему утру весь личный состав патрульного взвода «Д» был в курсе событий. Но служба текла обычным чередом. Керт и Тони поехали в Питтсбург за счетчиком Гейгера. У Сэнди смена закончилась, но он два или три раза подходил к гаражу, чтобы взглянуть на Бьюик. Там царила тишина. Автомобиль стоял на бетоне, как выставочный экспонат, но температура продолжала падать. Всех это удивляло и тревожило, как молчаливое подтверждение, что в гараже что-то происходит. Что именно, п а т р у л ь н о й д о р о ж н о й полиции, конечно же, понять не могли, и уж тем более не могли это проконтролировать. Никто не заходил в гараж, пока Тони и Керт не вернулись на Беллари Керта. Сержант отдал соответствующий приказ. х а д и Ройер смотрел в окна гаража, когда они появились на автостоянке. Направился к ним, когда Кёрт снял крышку с картонной коробки, которую поставил на капот, и достал счетчик Гейгера. — А где защитные костюмы о л я штамм Андромеда? — спросил он. Кёрт взглянул на него, но не улыбнулся. — Привезу в следующий раз. кер т и сержант провели целый час в гараже поднося счетчик г е й г е р а корпус к убьюика двигателю колесам проверяя сиденье приборный щиток большущее рулевое колесо к е р т залез со счетчиком под днище сержант обследовал багажник с предельной осторожностью они даже подперли крышку гралями б стрелка счетчика во время всех этих манипуляций практически не шевелилась а затрещал с ч е к Лишь один раз, когда Тони поднес к нему часы со светящимся циферблатом, чтобы убедиться, что прибор работает. Он работал, а потому с роудмастера были сняты все подозрения в радиоактивности. Они прервались только раз, чтобы спуститься в кладовую за свитерами. День выдался жарким, но в гараже «Б» стрелка термометра опустилась ниже 48 градусов. 8,9 градуса. Сэнди это не нравилось, и когда они вышли из гаража, он предложил откатить ворота и прогреть гараж. Мистер Дилан спал на кухне, и они могли запереть его там. — Нет, — ответил Тони, и Сэнди видел, что Кертис полностью согласен с сержантом. — Почему нет? — Не знаю. Интуиция. К трем часам дня, когда Сэнди расписался в журнале дежурств под напечатанным «Вторая смена с 15.00 до 23.00» и готовился выехать на патрулирование, температура в гараже «Б» упала до 47 градусов, 8,3 градуса. Тогда как по другую сторону тонких деревянных стен была на 40 градусов выше. Стоял теплый летний день. 87 градусов по Фаренгейту соответствует 30,6 градуса по Цельсию. И где-то в 6 часов вечера, когда Сэнди, припарковавшись рядом с рестораном у Джимми на старой Стэтлер-Пайк, пил кофе и поджидал любителей быстрой езды, Роудмастер впервые родил. Арки Арканян стал первым увидевшим с у щ е с т в о появившиеся из бьюка и хотя он и не знал что видит в расположении взвода д царили тишина и покой в немалой степени обусловленные сообщением к е р т а и тони что гараж б не является источником радиации арки только приехал из дома трейлера на стоянке д dreamленд парк которая находилась на блавс он хотел в свободное время хорошенько рассмотреть этот удивительный автомобиль и удачно выбрал момент. Возле гаража «Б» никого не было. В сорока футах от него замерло здание базы. Никто из него не выходил и не входил. м э т б а б и ц к и й сдал смену, и за диспетчерским пультом сидел кто-то из молодых копов. Сержант уехал домой в пять часов. Керт, сочинивший для жены легенду о ночном вызове, докашивал лужайку перед домом. В пять минут восьмого уборщик взвода «Д», к тому времени очень бледный, очень задумчивый и очень испуганный, прошел мимо парнишки в коммуникационном центре на кухню посмотреть, кого удастся там найти. Найти он хотел не новичка, а опытного копа, который знал, что к чему. Нашел х а д и р о е р а который как раз приготовил себе большую миску макарон с сыром.